Киты Китая. Гушу. Белая рыба. Сказания Убай и Ю. Семена сожалений. Пролог. Сяобай сидел в инвалидной коляске, вытянув правую руку. Фэй наполнил шприц какой-то жидкостью и ввел иглу под кожу юноши. Осторожно надавил на шприц большим пальцем, а затем прижал вату к ранке. Всё готово, сказал он. Через пять минут можешь убрать вату. Что это за лекарство? спросил Сяубай, подняв голову. Новая разработка, потребовалось немало усилий, чтобы его достать, ответил Фэй Ю, выбрасывая иглу и пузырёк из-под жидкости. Оно поможет мне вылечиться? «Не уверен», — ответил Фэй Ю. Но клинические испытания показали, что оно может немного облегчить твои симптомы. Что ж, произнёс Сяобай после недолгой паузы. Не волнуйся. Давай не будем торопиться. Фэй Ю помог Сяобаю опустить закатанные рукава, подстриг его волосы и переодел в более тёплую одежду. Мы куда-то идём? Да, ты ведь уже давно никуда не выходил, ответил Фэй Ю. Сегодня прекрасная погода, и я бы хотел свозить тебя в одно место. Уже осень наступила, с трудом произнёс Сяобай. Деревья во дворе сбрасывают листья. Разве осенние пейзажи не прекрасны? спросил Фэйю и после небольшой паузы добавил: А по ночам можно услышать стрекот насекомых. Я не обращал внимания, отозвался Сяубай. Видимо, слишком крепко сплю из-за лекарств, которые принимаю перед сном. Здесь на окнах стоит двухслойное стекло для звукоизоляции, поэтому ты ничего и не слышал объяснил Фейу. Так куда мы сегодня пойдём? В одно интересное место. Тебе понравится. Молодой доктор погрузил инвалидную колястку в просторный фургон и произнёс: "Поехали". Его голос был полон энтузиазма. Сяобай заметил внутри фургона несколько чемоданов, но решил о них не расспрашивать. Грузовик помчался вперёд. Примерно через полчаса они остановились перед зданием внушительных размеров. Так, мы приехали в музей. Сяобай выглянул из окна машины. Кажется, я однажды уже в нем бывал, Еще до того, как заболел. Это прекрасное место. Давай зайдем и осмотримся. Фэй Ю запер за собой двери фургона. Был обычный день. В огромном зале музея находилось всего несколько посетителей. В помещении царила такая тишина, что не было слышно даже скольжения колес инвалидной коляски. Фэй Ю подталкивал коляску Сяобая вперед. Они проходили между различными павильонами. Чтобы уберечь экспонаты от эрозии, в большинстве галерей поддерживалось тусклое освещение, как в пещере. Благодаря ему подобные места обычно навевали ощущение спокойствия, но Сяобай наоборот чувствовал себя так, словно что-то сжимает его изнутри. Сначала молодые люди посетили гончарный зал. Все экспонаты выглядели простыми, никаких вычурных украшений, только грубая ручная работа и блеклые цвета. На некоторое время Сялбай даже позабыл о щемящем ощущении в груди и с любопытством рассматривал все вокруг. По какой-то причине, даже смотря на выставленные в этом зале предметы сквозь стекло, юноша мог представить, как люди создавали их, и чувствовал их вовлеченность в этот процесс. Его внимание привлекла очаровательная керамическая фигурка зайца, и юноша по-детски улыбнулся. "Это погребальный предмет одного аристократа", сказал Фэйю. Как печально, что людям недостаточно их земной жизни и целого мира, они снова и снова тщетно пытаются молиться о вечности. Но их шалане и вера также создали эти прекрасные произведения искусства, ответился Убай. В каком-то смысле это и есть вечная жизнь. Здесь есть несколько подделок, например, тот треножник с ручкой в виде барана, сказал Фейу. Откуда ты знаешь? На посуде той эпохи не могло быть таких узоров, ответил Фюйю. Но здесь есть экспонаты, которые являются подлинниками. Присмотрись к жертвенному сосуду для проса на квадратной подставке. Только вот с датами они напутали. Неудивительно, ведь столько времени прошло, и при раскопках вполне естественно неправильно определить эпоху происхождения предмета. Слушая лекцию, Фюйсяо Бай повернул голову и вдруг заметил экспонат, выставленный в противоположной части комнаты. Он молча уставился на него. Его посетило странное чувство, как будто между ним и тем предметом не было разницы в тысячу лет. Фюйю догадался, на что смотрел юноша, и подтолкнул инвалидную коляску в нужном направлении. В отдельном стеклянном шкафу находился драгоценный глиняный горшок с ручками в виде голов животных. Что в этом мире является самым большим, а что самым маленьким? пробормотался Убай. Почему ты интересуешься? Сам не знаю, растерялся Сяубай. Когда я увидел этот глиняный горшок в голове, сразу промелькнула фраза: с ограниченным человеком ничего не обсудишь. Такое говорил один философ более двух тысяч лет назад, подсказал Фэйю. Он задавался тем же самым вопросом, стоя в одиночестве под одиноким деревом и смотря на луну. Кто же он такой? Вот вылечишься и однажды сам все вспомнишь. Фэйю перевел взгляд на глиняный горшок. Даже если я сейчас расскажу, то для тебя это не будет иметь никакого смысла, и то, что ты потерял, не будет найдено. Сяобай снова взглянул на экспонат, потом перевел взгляд на Фэйю в его душе образовалась пустота. Они вышли из комнаты и направились в соседний павильон. Он слышал, что там размещена специальная временная выставка, а все экспонаты привезены из британского музея, который находился за тысячи миль. На выставке была представлена керамическая доу и старинная курильница. Примечание. Доу специальный сосуд в форме чаши с крышкой или без для мяса и супа также использовался в ритуалах. Доу выглядела довольно простой, хоть и с выгравированным странным узором. Курильница же была вырезана из цельного куска агата, и весь ее корпус отливал кроваво-красным, что придавало ей особую ценность. Почему эти вещи стоят вместе? Не удержался от вопроса Сяобай. Ты случайно не видел эти предметы раньше? Сяубай ненадолго задумался, но все же покачал головой. Мне просто кажется, что эти две вещи совершенно разные, и немного странно ставить их рядом друг с другом. Скорее всего, они были обнаружены в одно и то же время, с легким разочарованием в голосе ответил Фю, стараясь скрыть свои эмоции. Возможно, между ними таится история. Надеюсь, она не печальная, отозвался Сайбай. А ты совсем не изменился. Фю подтолкнул инвалидную коляску к следующему павильону. На другом этаже располагался нефритовый зал, занимающий большую часть музея. Кухонная утварь, представленная там, была выполнена в постельных тонах и выглядела оригинальной. Тело Саубая всё ещё было слишком слабым. Они обошли всего два выставочных зала, но юноша уже чувствовал усталость и навалился на подлокотник инвалидной коляски. Мы можем вернуться в следующий раз прошептал Фэй, Ю, наклоняясь к нему. Нет, я хочу еще немного посмотреть. Взгляд Сяобая скользнул по нефритовым украшениям разных эпох. Все они были невероятно яркими и красивыми. Не заставляй себя. Мы всегда можем прийти снова. Посмотри-ка. Сяобай указал на нефритовую табличку, висевшую на деревянном каркасе. Для чего она? Это одно из украшений, которое раньше вешали на пояс, объяснил Фэй Ю. Некоторые мужчины также дарили их своим возлюбленным как знак внимания. Вот оно что. Пройдя вглубь павильона Цяобай, увидел у дальней стены необычный экспонат. Это была небольшая невзрачная вещица, но при виде неё сердце юноши затрепетало, словно прогремели первые раскаты грома перед дождем. И сквозь первые дождевые капли Сяо Бай долго и пристально смотрел вперед. Все его тело стремительно охватило чувство горечи, и явно не собиралось его покидать. Такую бурю эмоций у него вызвала лишь сапфировая чаша, в которой не было ничего необычного. Почему же она вызвала у него столько эмоций? А что? Что это вон там? Где? Кажется, я уже видел эту вещь, но не могу вспомнить когда. В глаза Сяобая блестели все ярче и ярче. "Да, ты однозначно видел ее. Что же было потом?" Выражение лица Фэй Ю оставалось спокойным, но он взял Сяобая за руку. "Я..." Сяобай поджал губы и, выдержав паузу, произнес. "Фэй Ю, можно мне дотронуться до этой сапфировой чаши? Ты действительно этого хочешь? Возможно, через прикосновение?" Кивнул Сяобай. Может быть, так я что-то вспомню. Хорошо, ответил Фейю. Обещаю, мы вернемся к ней, но в другое время.